Седьмое – физические упражнения и тип тела. В определении типа тела официальное одобрение получила разработанное в 1940-х годах теория американского ученого Уильяма Шелдона. Он выделил три типа телосложения – экзоморфный, мезоморфный и эндоморфный. Его классификация основана исключительно на количественной оценке мышечной массы и формы тела. Шелдон охарактеризовал эктоморфный тип как худой-слабый, и слабый, мезоморфный – сильный и мускулистый, а эндоморфный – тучный и мягкий. Учитывая влияние средств информации, рекламы и сформированных обществом стереотипов, становится понятно, какой тип сложения большинство людей мечтают иметь и пытаются достичь с помощью диет и физических упражнений. Конвенциальные программы снижения веса с их набившими оскомину фотографиями до и после заверяют, что определенный режим питания и комплекс силовых нагрузок смогут сделать каждую женщину счастливой обладательницей стройной сексуальной фигуры, а любому мужчине помогут приобрести рельефную атлетическую мускулатуру. Этот тонко рассчитанный рекламный ход нацелен на самый восприимчивый контингент людей, страдающих избыточным весом и ожирением. многие из которых в отчаянии готовы ухватиться за любую соломинку. Но у этой якобы научной классификации типов телосложения есть один фундаментальный недостаток. Она базируется только на внешних морфологических характеристиках, форме и размерах. Однако в том, что касается достижения оптимальной наружности, всякий подход, который не рассматривает ожирение как болезнь, а считает его физическим отклонением, обречен на неудачу. Никто не спорит, что существуют разные типы телосложений, каждый из них по-своему реагирует на потребление пищи и физические упражнения, но холистический подход рассматривает каждый тип как сумму физиологических и биохимических процессов и ДОШИ, благодаря которым тело живет и дышит. Аювердическая медицина различает три типа психофизиологической конституции. Они названы по имени превалирующих ДОШИ. Вата, Пита и Капха. Людям с конституцией Вата, как правило, больше всего подходит практика йоги Тайдзи и Цигун. Учитывая, что представителям Вата типа свойственны резкие перепады энергии, они должны особенно опасаться перенапряжения. После внезапного падения активности они могут еще долго ощущать себя опустошенными. Это часто приводит к депрессии. В людях с конституцией Пита силён, состязательный дух, и у них больше драйва и энергии, чем у вата-типа. Они предпочитают программы упражнений, ориентированные на достижение цели. Но при этом их запасы энергии не безграничны, поэтому им больше подходят умеренные нагрузки. Их привлекают горный туризм, лыжи, бег труссой, плавание, большой теннис и другие виды спорта, которые приносят удовлетворение от достижений. Неуравновешенные люди питта типа не умеют достойно проигрывать. Тем из них, кто легко впадает в уныние, следует выбирать программы упражнений, не связанные с конкурентной борьбой, чтобы повысить степень удовлетворения. Поскольку типичным признаком дисбаланса питты является чрезмерная горячность, одним из самых лучших видов тренировок для них является плавание, которое производит охлаждающее действие. Еще одно отличное средство успокоения – прогулки в прохладном лесу. Людям капхатипа лучше всего подходят значительные или умеренно тяжелые нагрузки, поэтому им рекомендуются силовые тренировки, бег, гребля, немного аэробики, шоссейный велосипед и такие виды, как футбол, баскетбол и теннис. Стабильность энергии придает людям с такой конституцией выносливость, позволяющую участвовать в длительных конкурентных играх, не испытывая усталости. Физические упражнения помогают разогнать застоявшуюся капху, вывести избыток воды, сжечь лишний жир и усилить кровообращение. Найти двух одинаковых людей практически невозможно, потому что конституция каждого из нас является результатом уникального соотношения всех трех телесных доши. Всего в аюрведе выделяется 10 типов конституции: – чистых кавычках и «семь смешанных кавычках. После того, как мы уяснили, что целью физических упражнений должно быть не истощение энергетических ресурсов, а наоборот. Их пополнение легко сделать следующий шаг и прийти к пониманию того, что вместе с правильными привычками питания и изменением образа жизни, Физические упражнения помогают восстановить баланс энергии, а также обеспечить саморегуляцию тела и вернуться к оптимальному весу.